Глава 5. Установлено, что объект Пастор, предположительно знакомый с лидерами второго уровня разрабатываемой организации, является членом Петербургской коллегии адвокатов И.И. И. Звинькинским. Новый контакт шамана нами также установлен – Матвеев Юрий Юрьевич, 1981 года рождения. Ему присвоен оперативный псевдоним «Ключ». Предварительный анализ показал – По своим социальным и личным качествам, К Ка представляет для разрабатываемой организации перспективную единицу, вероятность его продвижения на следующий уровень, по оценкам психологов, близка к 80%. В связи с этим намеченный контакт с К с целью привитивной беседы предупреждения считаю нецелесообразным. К может быть использован в темную для внедрения в первичную организацию, которую возглавляет шаман. При этом следует подготовить ряд оперативных мероприятий, которые не позволят ША провести полную психологическую обработку новичка. В случае положительного результата и закрепления К в секте мы можем установить с К прямой оперативный контакт и посредством имеющихся у нас документальных материалов и видеозаписей открыть К деструктивный характер секты с целью дальнейшего использования К в наших интересах. По предварительным оценкам, вероятность того, что К пойдет на сотрудничество и уже в этом качестве сможет внедриться на второй уровень разрабатываемой организации, составляет около 40%. Для обеспечения внедрения предлагаю провести следующее мероприятие. Из рапорта майора Д. Анфилада комнат. Гостиная, библиотека, столовая. Антикварная мебель, тщательно и со вкусом подобранная обстановка, потемневшая от времени картины. Над длинным дубовым столом в гостиной тяжелая хрустальная люстра. «Ничего себе хоромы!» – восхитился Юра шепотом. «Побольше, чем у твоей Альбины!» «Ага!» – тоже шепотом проговорила Даша. «Восемь комнат! Ты прикинь, сколько уборки!» «Ничего, Дашенька, я справляюсь!» – раздался из кухни голос хозяйки в у Наташи оказался острее, чем они думали. «Идите сюда, будем кофе пить с вашими пирожными». Кухонька, в отличие от остальных интерьеров, выглядела совершенно обычно и уютно. «Наталья Тимуровна, а правда, что квартира – ваше дореволюционное наследство?» – спросила Даша. «Почему ты так решила?» – хозяйка улыбнулась. Темные короткие волосы, небольшая гордо посаженная голова – Подчеркнутая прямая осанка. Крохотная чашечка кофе, микроскопический кусочек пирожного. Юра, эта женщина, казалась какой-то ненастоящей, словно отделенной от них некой пеленой, как по ту сторону экрана. «Альбина», — говорила, — «не совсем наследство». Наташа поднесла чашечку к губам. Китайский фарфор светился в ее тонких смуглых пальцах. «До революции да, но не наследство». «Два года назад здесь была маленькая однокомнатная квартира. Разве вы не помните, Юра? Мне казалось, вы бывали тут раньше». «Не я», — сказал Матвеев. «Мой друг, Федя Кузякин. Вы, наверное, его знаете». «Конечно знаю. Он бывает здесь достаточно часто. Он же работает в одной фирме с Андреем». «Ага», — ревниво подумал Юра. «Один курьером-охранником, а второй заместителем генерального директора». «Андрей выкупил остальное», – произнесла Наташа, «и захотел, чтобы часть квартиры была обставлена так, как до революции, по фотографиям». «А почему только часть?» – спросил Юра. «Потому что не было, например, тренажерного зала», – ответила Наташа и засмеялась. «В общем, Андрюша сделал мне подарок. А может, не мне, а моей прабабушке». «Это как?» – удивился Юра. «Вы и видели портрет в гостиной?» «Я думал, это вы». — Нет, нет, не я. Мы просто похожи. — Я не поняла, — вмешалась Даша. — Как это? Подарок бабушки, Портрету? — Это не просто портрет, Дашенька, — улыбнулась женщина. — Если вы присмотритесь внимательно, то почувствуете. Нечто. — Да, — на лице Юры выразился неподдельный интерес. Наташа рассмеялась. — А вы мистик, Юра. Матвей впольщенно хмыкнул. «Вам надо быть осторожнее», – заметила хозяйка. «Почему?» – удивился Юра. «Мистика всегда тянет к потустороннему, а это требует опыта». «У меня есть опыт?» – возразил Матвеев. Наташа улыбнулась. «Вячеслав Михайлович отзывался о ваших успехах с похвалой». Юра расцвел. «Еще бы! Сенсей говорил о нем с этой женщиной и, мало того, похвалил». «Наталья Тимуровна». Среди-то сказала Даша. — Это нечестно. — Почему, Дашенька? Юра не ребенок. Матвеев поглядел на свою подругу недоуменно. — О чем она? — А ты, Дашенька, — улыбнулась жена ласковина. — И я? Начали? Так договариваете? А ты не думаешь, что это невежливо? А мне плевать. — Дашка, ты че? Юра не понимал, что произошло. — Дарья, я ведь тоже могу обидеться, — заметила хозяйка. Даша молчала. «Ладно», — согласилась Наташа. «Я договорю. Видите ли, Юра, Даше не понравилось, что я не стала вас переубеждать. Она подумала, что я считаю вас слишком юным для того, чтобы прислушиваться к мнению других, если эти другие полагают, что вы не так мудры, как вам кажется. Она решила... Нет уж, Дарья, теперь ты помолчи. Она решила, что я вас унизила, и ее долг вас защитить. Так?» «Так». После паузы, не хотя, признала Даша. «Есть вещи», – сказал Наташа, – «которые не следует трогать, пока вы не в состоянии справиться с последствиями. Даша, ты веришь в Бога?» «Да». «А вы, Юра?» «Ну...» – он замялся. «Ну да, наверное». «Скажем, вы, Юра, еще не определились». «Пожалуй». «Вы мистик, Юра. Вы склонны искать тайное. И как всякий мужчина...» Юра с трудом сдержал самодовольную улыбку. «Стремитесь не только найти, но и управлять. То есть вас привлекает не только мистическое, но и магическое, а это уже опасно». Почему? У каждого человека есть собственный этический и нравственный кодекс. В смысле, что можно, а что нельзя. Именно. Если у человека есть вера, если у человека есть опыт и твердые убеждения... Если более того он уже передавал эти убеждения другим, то и узнав о тайных пружинах мира, он все равно останется тверд в своем понимании добра и зла. Это называется зрелость. И в зрелости, так же как и во всем, есть свои плюсы и минусы. Юность открыта и расположена к переменам, зрелость нет. Но когда человек перестает меняться, он костенеет в собственных привычках, он теряет жизненный импульс и начинает стареть. И если он еще способен нырнуть за пределы своего мирка, оказаться по ту сторону привычного, он может попробовать. Вот вы, наверное, слышали, Юра, о Кабале? Слышал. В одной из брошюр Николая как раз говорилось о Кабале, о масонах, которые безуспешно пытались раскрыть тайны древних евреев. Утверждалось также, что разгадать эти тайны может только посвященный в черную магию, если ему поможет сам сатана». Это древнееврейская магия, сказал Юра, да? Наверное, Наташа потерла переносицу. Точно сказать не могу, поскольку по правилам, установленным теми, кто эту каббалу создавал и исследовал, я к этой науке никогда не буду допущена. Почему? Потому что я женщина, а женщинам изучать каббалу запрещено. А вам не обидно, Наталья Тимуровна? Задал провокационный вопрос Матвеев. Нисколько. Многое другое мне тоже запрещено. Ну и ладно. Кстати, изучать Кабалу запрещено не только женщинам. А кому еще? Ну, проще сказать, кому это разрешено. В общем, женатым мужчинам старше 40 лет, имеющим детей и в совершенстве изучившим иудейские законы и правилам, и живущим строго по закону. Ну, откуда вы знаете? От Вячеслава Михайловича. «Так он же буддист!» – воскликнул Юра. «Откуда он может знать про иудеев?» «А что, буддисты глухие и неграмотные?» Даша засмеялась. «Между прочим, я сам почти еврей», – обиделся Юра. «У меня бабушка еврейка». «Но раз так», – Наталья Тимуровна улыбнулась, «лет через двадцать пять при выполнении прочих условий можешь приступать к изучению каббалы». «Я не собираюсь ждать двадцать пять лет», – отрезал Юра. «Дело твое». — серьезно сказала женщина, — но я тебя предупредила. Юра впился взглядом в ее лицо, но Наталья Тимуровна уже повернулась к Даше. «Как у вас с моими голландцами?» «Взяли пробную партию», — деловито ответил Даша. «Обещали за свой счет организовать рекламную поддержку. К вам еще не обращались?» «Пока нет, а должны были?» «Они вас хотят для клипа, но снимать будут у себя». «Вот и ладно» кивнула Наташа. Я в начале сентября поеду в Амстердам на постановку, могу там задержаться на недельку. А у Альбины для вас подарок есть, похвасталась Даша. Китайский, ой. Ладно, ладно, я ничего не слышал. Наташа засмеялась. Пойдемте в гостиную. А на кухне тяжелый чат, бормотание двух кастрюль, а часы на стене молчат, и молчит за стеной Июль. Он молчит, потому что ночь. Ночью звуки обычно спят. Ненароком взгляни в окно, и увидишь внизу себя. А по небу летит звезда, не за тем, чтобы всем помочь, а для тех, кто не вьет гнезда, тех, кто путает день и ночь. В колыбели бетонных стен обитатель пяти углов неусыпно следит за тем, чтобы в нас не иссякло зло. А дорога на пир, шабаш, выбегает из тупика и пронзает восьмой этаж. Телефонная трель звонка. И роняет скрипучий лифт, испещренный плевками слов на асфальтовый струб земли властелин пяти углов. Это была совсем другая женщина. Совсем не та, что разговаривала с ними на кухне. Теперь Юра понимал, почему так тащится от нее Дашка. Понимал, что нашел в ней Ласковин и Вячеслав Михайлович. Она пела, и от ее голоса, от ее слов в груди Юры что-то переворачивалось. И наполнялась жгучей, сладкой болью. Юра крепко сжал Дашины пальцы. Но та даже не заметила. В ее глазах дрожал отраженный огонь. В ее влажных глазах. А над миром слоится дым. И настырный вороний гам. Та ошибся. Он был пустым. Липнет музыка к сапогам. на пяти углов. И хрустит под ногой стекло. Он идет по тропинке слов. Оплетающих черный склон. По дороге на пир шабаш, и бат у него в висках, и летит впереди мираж с обнаженным мечом в руках. Он восходит на край скалы, посмотри на него, он слеп, но глаза его так светлы, что не жить ему на земле. Он ушел вскоре после полуночи. Ушел с ощущением чего-то, но ну, совсем близкого, почти, почти понятного. Даша осталась, а Юра ушел в пустую белую ночь, и потерялся в ней до шести утра. Было время подумать, да что толку, ничего он не придумал, пришел домой, поднялся к себе на восьмой этаж и лег спать. А проснувшись, позвонил Даше в офис и сказал, что хочет сегодня познакомить ее с одним человеком, властелином пяти углов».